Глава 16 Я был немногим старше, чем мои нынешние одноклассники, когда отправился в Переход. 21 год. Разница всего-то в 5 лет. Но пропасть, которая пролегала между ними и мной, была в десятилетие. Все, чего хотели они, это успешно закончить школу, выучиться в гражданском университете или военной академии, а потом построить карьеру. Одни представляли, как унаследуют семейное дело или встанут во главе рода. Обладающие даром хотели развивать его. Плюсом ко всему вышеперечисленному парни будут искать будущую супругу или мать своих детей, а девушки – тех, на чье плечо можно опираться всю жизнь. Для меня же все их цели являлись лишь задачами, промежуточными и позволяющими достичь главного. Своим главным желанием я всегда считал спасение мира. Своего мира, естественно. Точнее, людей, которые там еще живут. Хотя бы какую-то часть их переселить сюда, создать им место, с которого они смогут начать заново, в котором смогут реализовать свои мечты. Я хотел создать здесь, в Деносе, хотя бы маленький анклав своего мира, в котором продолжит жить наш язык, наша культура и наша история. Я желал построить новый дом для себя и для тех, кто еще живет на увядшем листке, где ни им, ни мне не пришлось бы делить людей на полезных и тех, чьими чаяними можно было пренебречь. Для меня было совершенно ясно, что подобный образ мыслей идеалистичен, что картинки – ярко существовавший в моем разуме, никогда не достичь. Люди моего мира, как и этого, эгоистичны и себелюбивы. Но это же не значило, что стремиться к мечте не стоит, да? Я много думал об этом. И там, дома, и потом, уже оказавшись здесь. О том, было ли это именно моим желанием. Ведь нас, что кочевников, что маяков, так и воспитывают» в кодексе служения своему народу. Мы получаем все самое лучшее из того, что осталось, будь это еда или знание. А значит, должны вернуть этот займ. И в конце концов пришел к выводу, что я и сам этого хочу. Да, на той стороне великого ничто в умирающем мире жили и хорошие люди, и плохие. Взять хотя бы мой родной город Ленов. Там, как и здесь, существует коррупция, стремление одних жить за счет других. Там есть убийцы, воры, насильники, властолюбцы, карьеристы, политики, наконец. Но они – последние жители Листка, с самого начала обреченные на то, чтобы сгинуть. Люди без будущего. Даже не так. Люди без права на будущее. Те, кому отказали в возможности нормально жить с самого рождения. Мог ли я хотя бы не попытаться спасти их? Черт, да даже уния хотя бы взять. Я был уверен, что он на меня разозлится за этот неудачный перенос в тело собаки. И как же был удивлен, когда понял, что он предпочтет такую жизнь здесь, человеческой там». Для него стать мастифом в Деннессе было лучше, чем человеком в нашем родном мире. Я ведь уже успел забыть, каково это. Точнее, даже не осознавал в полной мере. Знал, от нас ничего не скрывали, но сам даже на родине жил лучше, чем 90% оставшегося населения. А уж когда сюда попал... «Мне ведь повезло!» Пусть реципиент оказался беден, но он принадлежал к привилегированному сословию. С ним, даже принимая во внимание юный возраст, считались. Магия, опять же. Я выходит, получил даже больше того, на что мог рассчитывать при переходе. А значит, просто обязан вытащить сюда как можно больше своих земляков. О чем задумались, Брюс? Из мыслей, которыми как-то сами собой пробрались в мою голову после такого удивительного и полного событиями утра, меня вырвал голос заведующего воспитательной частью. Ну да, на урок же я так и не попал. Был перехвачен буквально у дверей класса Гром Михалычем, до которого уже дошла информация о драке в Файе. Всегда удивляло это его выборочное всезнание. Когда в туалете мещане кого-то из своих морщат, его из кабинета фиг дозовешься. А стоит сделать все то же самое прилюдно, да еще и не дай спаситель дворянину, как он, будто охотящийся сокол, срывается из синей выси учительской и камнем падает на жертву. Вообще-то звали мужчину Григорием Михайловичем Василевским. Но за невероятные способности выдавать оглушительный рев прозвали «громом». Всякий, кто хоть раз попадал под его это направленное звуковое воздействие, мог подтвердить правдивость прозвища. «О своем поведении, конечно же, Григорий Михайлович», ответил я, переключаясь с внутреннего диалога на текущий в реальности. «Что еще я мог сказать?» С громом лучше не спорить, если уши дороги. И неважно, мещанин ты или представитель дворянского сословия. В школе в вопросах дисциплины, как он говорил, для него все были равны. Некоторые, правда, поравне других, но в целом не врал. Детей по-настоящему влиятельных сановников в нашем учебном заведении, перед чьим авторитетом этот сербер мог бы склониться, попросту не было. «Это правильно!» — хмыкнул он. «Только думать об этом нужно было до того, как бить своего одноклассника». Сам Алалыкин на разборе полетов отсутствовал по причине нахождения в медицинском кабинете. Хорошо поставленные удары по промежности и челюсти требовали внимания специалиста. «Была задета моя дворянская честь!» — холодно ответил я. Вы бы предпочли, чтобы мы с ним решили этот вопрос на дуэли, ко всему прочему, нарушив закон? Это меня дед еще научил так выкручиваться. Знал, что школа, в которую он меня отправляет, так себе. Вот и выдал некоторые напутствия. Например, бить первым, хотя это я и без него прекрасно знал, и давить на оскорбление чести, если до стычки все же дошло. Мол... Все равно пропесочит, но с пониманием. Сословные нормы, несмотря на старания нынешнего российского императора, отмирать будут десятилетиями, если это вообще когда-нибудь случится. Но самое забавное, что, ответив так заучу я понял, что сказал чистую правду. Не вжился в роль дворянина, я действительно так думал» как наследник рода Брюсов, за плечом которого стоят несколько поколений предков. Вероятно, мысли о родном мире и неприятности в этом как-то сдетонировали. Я кочевник, человек, который должен спасти множество людей. Тот, кто приведет своих людей в новый мир, а после перехода будет заботиться о вновь прибывших. Но еще я граф Брюс, чьего деда, первого по-настоящему родного человека за много лет похитили, а какой-то выскочка-баронет решил язвительно пройтись по уровню достатка моей семьи. Репутация была важна что для первой моей ипостаси, что для второй. И кочевник, играв в Брюс никому не позволят наехать и уйти после этого с целым лицом. Чем, интересно, она была задета? Голос гром Михалыча стал вкрадчивым Я сразу заподозрил подвох, но врать и молоть ерунду про случайное столкновение на бегу в фойе, закончившееся двумя случайными же ударами, не стал. завучил лжи терпеть не мог. Он назвал меня нищебродом. Но ведь не соврал? Скотина! Как я и говорил, авторитетов для заведующего воспитательной части не было. «Тем не менее, это оскорбление», — спокойно возразил я. «Сказал бы такое кто-нибудь из мещан вроде вас, я бы и глазом не моргнул. Но господин Алалыкин — дворянин, и подобное высказывание в его устах крайне аморально. Однако теперь у меня к нему нет претензий». Василевский только глаза закатил. Типа, как же вы, Аристу, задолбали меня своими закидонами. А я лишь плечами пожал. Не я придумывал сословное деление. Просто продукт воспитания и царящего в обществе расслоения. Неделя дежурств после уроков, в живом уголке. Наконец выдал он заключение. Я было облегченно вздохнул, но Гром михайлович добил в конце. Вместе с господином Алалыкиным, у которого к вам нет претензий. А вот и третья часть дуэльного кодекса подоспела. Миша Алалыкин, несмотря на поражение, оказался в достаточной степени благородным. «Ясно! раз ясно, марш на урок!»